Глава 22. вторая. Оазис. Произнесённое заклинание Арахни перенесло нас обратно в лагерь на границу ущелья. Не знаю, была ли то задумка их мерзкой королевы, но выбросила нас в неглубокую реку. Больно ударившись копчиком о каменистое дно, я возмущенно ахнула. Секунда, и сверху на меня навалился Илин, разбрызгивая журчащую воду. Сдавленно выдохнув, он едва не приложился лбом а мою переносицу. Махнатая стерва!» — сердито пробормотал он, нависая на локтях. «Наши тела оказались так плотно прижаты друг к другу, что я чувствовала, как перекатываются его мышцы, слышала, как мой участившийся пульс перекликается с сильными ударами ледяного сердца». «О, — театрально протянула я, — неужели милая шорстка это единственное выдающееся качество, которое ты в ней заметил?» Я поиграла бровями. «Думаю, огромная грудь королевы понравилась тебе куда больше». Элин хохотнул и, нарочно тряхнув шевелюрой, обрушил на меня водопад брызг. Я прикрыла лицо ладонями и звонко захихикала. Мы справились с чарами коридора греха, смогли добыть монету и остались живы, но... «Я едва тебя не убила». Омрачив наше внезапное веселье, выпалила я. Потянувшись к его влажным волосам, заправила спадающие пряди за остроконечное ухо. Моему взору открылся шрам, и я тяжело сглотнула. Мы продолжали валяться в реке. Тёплые воды приятно омывали уставшее тело, унося с собой пыль, кровь и зловоние арахни. Я едва тебе не позволил, поправил Илин, и я впервые разрешила себе провести подушечкой пальца по его грубому рубцу, на ощупь, напоминающему твердый жгут. Двинулась ниже к пухлым приоткрытым губам. Вон там! Оклик Бриэль выдернул из наваждения. Слишком много свалилось на меня за один день, лишив внутреннего стержня. Вот я и уступила скрытым желанием. Принцесса стояла на берегу и указывала на нас пальцем с серебряным кольцом. «Я же говорила тебе, что слышала бухтение своего ненаглядного братца!» Позади нее возвышался Артур и радостно махал нам рукой. Элин скатился в сторону и, встав, протянул руку, чтобы помочь мне подняться. Не рассчитав силу, он прижал меня к себе так, что я впечаталась в его обнаженный торс. Тонкая ткань рубашки промокла насквозь плотно облепляя каждый мой изгиб, а от легкого ветерка соски затвердели, так что одежда в такой ситуации скорее являлась формальностью, чем средством прикрытия интимных мест. «Тебе бы просохнуть», — облизнувшись, Илин приложил немало усилий, чтобы удержать пылкий взгляд на моём лице. «Не стоит смущать Артура». На ажурном столике, купаясь в ярком дневном свете, поблескивали три монеты фавна. Вернувшись в цитадель цветов, мы в первую очередь отправились в общую гостиную, чтобы обсудить дальнейшие планы и отдохнуть перед возвращением в неблагой двор. Лили подготавливала для нас портал, поэтому в общей беседе не участвовала. Удостоверившись, что у нас все хорошо, она отправилась в зал соглашений. Бриэль сидела в высоком кресле, все еще изредка бросая на меня укоризненные взгляды. Артур развалился на соседнем диванчике и подбрасывал в воздух наливное яблоко. Я же предпочла напоследок насладиться пейзажами за высоким окном. В зеркальном отражении я видела, как устало потухли мои глаза и как безотрывно блуждает по моей оголенной спине взгляд Илина, который нависал над креслом сестры. Прислонившись лбом к стеклу, я первая нарушила затянувшееся молчание. «И что нам теперь делать?» «Подсказки собраны, но как вычислить надоедливого фавна, мы так и не узнали». «Достаточно произнести над ними стих заклинания, который ты обнаружила в печенье». Подал голос Элин, уже успевший привести себя в порядок. Его торс больше не покрывали следы от крови и грязи, а свежевыглаженная рубашка идеально подчеркивала рельеф фигуры. Увидев новый порез на животе брата, Бри быстро сообразила, что виновником увечья снова стала я. Только железо оставляло шрамы на телах Фейри, а мой кинжал недвусмысленно украшали засохшие кровоподтёки, которые не смыли даже шумные воды реки. Отлипнув от стекла, я развернулась и в защитном жесте скрестила руки на груди. «Я ведь уже извинялась. Дважды!» Не выдержав обвиняющего прищура принцессы, сказала я. Элин осторожно дернул сестру за длинный локон, и та подняла голову. Он что-то шепнул ей на ухо. И Бриэль удивлённо округлила глаза, а ее нахмуренные брови вернулись в обычное положение — По всей вероятности, король поведал ей, что его ранение спасло меня от смертельной магии коридора греха. Как бы то ни было, Бриэль больше не пыталась испепелить меня взглядом. «Завтра мы отправимся в пещеру Фабиана». Илин нездержанно стукнул кулаком по столешнице. Звон монет разнесся по всей комнате. Даже Артур, подскочив, ровно уселся на диване. «И я спрошу с него сполна». Сверкающий разноцветными всполохами портал манил в неизведанный мир лимба. Зал соглашений низшего двора смотрелся чересчур вычурным и избыточно украшенным полевыми цветами. Артур то и дело морщил нос и звонко чихал отлетающие повсюду пыльцы. Лилиан на прощание тепло обняла Элина, и лиловые глаза заискрились сестринской нежностью, когда тот поцеловал ее запястье. Бриэль долго покачивала подругу в объятиях, а Артур галантно поклонился королеве и вежливо поблагодарил за оказанную помощь и гостеприимство. Когда очередь дошла до меня, я смущенно опустила глаза. Обличительные речи Лилиан до сих пор бередили раны в моём и без того растерзанном сердце. «До скорой встречи, Агни!» Мило попрощалась со мной королева и чмокнула в щеку. Уверена, ты сделаешь правильный выбор. Болезненные тиски сильно сдавили легкие, но она лишь задорно мне подмигнула. Холодные пальцы неблагого короля легли на мою талию и подтолкнули к порталу. Оглянувшись через плечо, я заметила, как потускнела радушная улыбка королевы. Она словно прощалась с нами, точно зная, что с кем-то больше не встретится. Прежде чем тревога окончательно подчинила бы себе бешено колотящийся пульс, я шагнула в лимбо. Широкая мягкая кровать казалась мне пушистым облачком. Отвыкнув за пару дней от приглушенного света луны, я не стала задёргивать портьеры и позволила серебряным лучикам красиво подсветить рисунок на мраморном полу. После перемещения в фойе ледяной цитадели, где нас дожидалась неблагая свита, все разбрелись по комнатам. Арчибальд и Амина встретили короля с новым рапортом о перемещении войск Александра, так что Илин быстро удалился с ними в зал совета. Завидев разрумяненную весенним солнцем принцессу, Габриэль просиял, морская синего глаз генерала, будто отразила яркость звезд. Брель приветливо улыбнулась старому другу такой тихой и нежной улыбкой, что у меня защипало в глазах. Артур, сделав вид, что не заметил их переглядываний, поцеловал принцессу в висок. Брель вздрогнула и, словно опомнившись, прильнула к возлюбленному, как будто он мог защитить ее от неизвестных мне душевных тревог. Я перевела взгляд на резко помрачневшего Габриэля — Лазурные глаза почернели, а сверкающие звезды померкли, растворившись в бушующем урагане. Он порывисто развернулся и направился вслед за неблагим королем. Какие бы громкие речи генерал не изрекал в розарии, когда успокаивал меня, его хрупкое сердце так и осталось в руках неприступной ледяной принцессы. Знакомое чувство безысходности — залегло к камням в желудке, но усталость уже тянула в сон и победила желание свернуться в трясущийся комочек. Пару раз широко зевнув, я напоролась на пронзительный взгляд Итона, который почему-то не спешил участвовать во всеобщем балагане и отстранённо стоял в темном углу, привалившись спиной к обвитой прозрачными розами колонне. Прокручивая в голове момент нашего возвращения, я имела неосторожность моргнуть на секунду дольше, и мир Грез затянул меня во тьму. Соленые воды приятно щекотали босые ноги, я сидела на мягком песке, а рядом со мной, наполнив свежий морской воздух пряными ароматами, опустился Дориан. «Здравствуй, зефирка». Протянув руку к моей щеке, принц замер. Его лицо поникло, словно он боялся разрушить видение. «Дориан!» — протянула я, наблюдая, как багровые полосы заката отплясывают на его смуглых щеках. Принц крепко зажмурился, а потом, протяжно выдохнув, развернулся ко мне. Маркус отказал Александру в дальнейшем союзе. Я насторожилась. Зная, что отца и безжалостного тирана соединяла кровавая сделка, я не могла поверить, что благой король вознамерился поставить на кон собственную жизнь. Но почему? Неужели отец решил поступиться собственными принципами и, наконец, высунуть голову из песка? Я сунула руки в карман на тренировочных штанов, чтобы скрыть их предательскую дрожь. «Маркус до да безумия боится потерять тебя» как однажды потерял Элеонор, и он больше не станет идти против твоей воли. В зелёном глазе Дориана отразилось мое озадаченное лицо. «Все мы совершаем ошибки, Агнес. Но это не уменьшает его любви к дочери». Я потупила взор. Тлеющая искра загорелась в сердце в месте, где открылась черная бездна после предательства единственного оставшегося в живых родителя. «Но нарушение магической сделки может убить его?» Беспокойство за отца цвело жгучим цветком в груди, пока Дориан не ответил. Белогой король далеко не глупец. Отказав Александру в военном союзе, Маркус не отрекся от возможности встать на его сторону в будущем. Разрастающееся волнение отпустило, но огненный цветок задел другие скрытые эмоции, и я не смогла совладать с ними. «Я ненавижу себя, Дориан». Принц удивленно вскинул широкие брови. Связующая нас ниточка натянулась под тяжестью моего признания, и иллюзорный пляж пошел рябью. Сделав глубокий вдох, я взяла себя в руки и продолжила. «Ненавижу за то, что заставило тебя страдать». Платина, сдерживающая эмоции, прорвалась, сметенная потоком моих слов. Но меня не покидает мысль, что любовь к тебе — обман, напускное влечение, что я прячусь за ней, как за стеной, которую месяцами возводила между собой и Элином. Стон Дориана был наполнен неприкрытой мукой. Моя откровенность резала его больнее ножа. Не в силах больше ранить дорогого сердцу мужчину и, стараясь скрыть навернувшиеся на глаза слезы, я уронила лицо в ладони. Дориан долго молчал, вслушиваясь в шум прибоя, словно волны нашептывали ему успокаивающие мысли. «Ты как мираж, Агнес. Сказочный оазис в пустыне для умирающего от жажды странника. Но стоит испить твоих вод, и они превратятся в смертельный яд». Я в изумлении подняла голову, но Дориан твердо продолжил, игнорируя мой громкий всхлип. С самой первой встречи я знал, что стану блуждающим путником, вечно идущим за несуществующим видением. Но я так просто не сдамся. Не отступлю от желания коснуться губительного оазиса. Что-то громко звякнуло, и меня выдернуло из сна, оставив на языке привкус соленых вод и терпкого миндаля. Резко сев на кровати, я в панике огляделась. Возле входа стояла Ирма, испуганно прижимая одну руку к выпирающему животу, а другую — к сердцу. Возле ее ног валялся поднос с разбитыми фарфоровыми чашками. Травяной отвар лужи растекался по полу, пачкая подол ее серого платья. — Агнес, я прошу простить мою неуклюжесть! — с дрожью в голосе принялась извиняться Ирма и собралась нагнуться, чтобы собрать осколки, но я опередила ее. Быстро нырнув в лимбо, я очутилась прямо у нее перед носом. Огромный живот не позволял Пикси даже нормально двигаться, не то что убирать пролитый чай. «Не стоит, Ирма!» — остановила я взволнованную подругу, придержав ее за плечо. «Ты так можешь ненароком навредить малышу». Присев на колени, я начала складывать мелкие осколки на серебряный поднос. Пикси, нависающая надо мной как исполин, Внезапно тихо хлюпнула носом. Скорее всего, она заметила непросохшие дорожки слез на моих щеках и пожалела меня, хотя, возможно, Ирма беспокоила что-то еще. «Я так хотела порадовать вас тонизирующим отваром. Должно быть, вы устали с дороги и...» Ирма запнулась, затрепетав крылышками за спиной. Сложив все осколки, я встала. Ирис, радостно проскулив, с небывалым рвением принялся вылизывать ароматный отвар. «Там мята!» — Ирма указала пальцем навеляющего хвостиком пса. «Ирис ее просто обожает!» Я почувствовала укол вины. Погрязнув в собственных проблемах, я совсем забросила своего верного друга, который теперь везде таскался за Артуром и Бриэль. Словно прочитав мои досадливые мысли, Ирма смущенно добавила, «Он скучал по вам, как и большинство обитателей ледяной цитадели». Махнув на кресло возле камина, я предложила Ирме присесть. Слишком много ран бередило душу, мне необходимо было отвлечься от невыносимого жжения за грудиной, которое удушливым кольцом сдавливало легкие. «Разве ты не должна находиться в фамильном поместье Виктора?» Ирма послушно села и устало откинулась на спинку кресла, поглаживая живот. Я заботливо придвинула пуф для ног, чтобы она могла полностью выпрямиться. «Спасибо», — коротко поблагодарила подруга. Склонив голову, она застенчиво улыбнулась. Мой вопрос все еще звенел в воздухе, поэтому ее улыбка быстро превратилась в угрюмую гримассу. Виктор возглавляет совет лордов Неблагого двора. Сегодня в замке созвали неплановое заседание вместе с его величеством, а я напросилась с ним». Тяжело вздохнув, призналась она. Я уселась в свободное кресло напротив пикси и обеспокоенно пожевала нижнюю губу. Думать о том, что Элин утаил от меня срочное совещание с советом, и лишний раз накручивать себя не хотелось. Я была дочерью его давнего врага, и неблагой король имел полное право не посвящать меня в подробности своего правления. Но разве для тебя не опасны такие длительные путешествия? Зная, что ни Ирма, ни её новоиспечённый муж не владеют магией перемещения, осведомилась я, все еще ощущая морской бриз в волосах после видения. Ваша усадьба минимум в двух часах езды от Роклеона. Пикси подавленно кивнула. «Я не могу там больше оставаться». Пухлые губы задрожали, и Ирма горько расплакалась. «Они меня презирают. Служащие Виктора только и ждут момента, чтобы посмеяться над моей родословной или лишний раз напомнить, какое я ничтожество». Она охнула, и схватилась за живот. «Твой муж знает об этом?» Переживания за подругу наконец-то взяли вверх над онемением после встречи с Дорианом. Пикси замотала головой, и пара синих локонов выбилась из ее высокой прически. Хоть Ирма больше не работала служанкой при дворе, но ее манера одеваться осталась такой же скромной, как и сама девушка. «Я не хочу лишний раз расстраивать Виктора», — думала, — Со временем придворные привыкнут ко мне и смирятся с его выбором. Ирма смахнула слезы белым платочком, вытащенным из скрытого кармана платья. Я ведь стараюсь держаться в тени, даже лишний раз не тревожу горничных, и сама убираю наши покои в поместье. Наболевшая лилось из робкой пикси водопадом слов в перемешку со слезами. Наверное. «Друзья Виктора правы, я его недостойна!» Встав, я решительно двинулась к расстроенной Пикси. Сочувственно приобняв худенькие плечи, я уткнулась носом в ее висок и вдохнула аромат росы и жасмина. «Глупая, тебе не о сторонниках абсурдных устоев переживать нужно, а о благополучии будущего ребенка. Я утерла ее блестящую слезинку тыльной стороной ладони. Пусть хоть весь свет тебя возненавидит. Плевать! Главное, вы с Виктором счастливы и скоро обретёте самый драгоценный подарок судьбы». Я указала подбородком на ее покоившуюся на животе руку. В дверь тихо постучали. Ирма испуганно вздрогнула. Выпрямившись, я, как подобает принцессе, аристократично велела. «Войдите». Тяжелые створки распахнулись, и на пороге показался до возмущения прекрасный Фейц. Высокий, статный мужчина с длинными русами волосами смущенно топтался в дверном проеме. Встретившись со мной взглядом, он низко поклонился. Ирма тут же успокоилась, словно появление супруга растворило нависающие над ней грозовые тучи. Любимый! Радостно позвала она и попыталась подняться. Громко сопя и тихо ругаясь, Ирма аккуратно встала. Подстраховывая неуклюжую подругу, я придержала ее за локоть. «Ваше высочество», — поприветствовал меня лорд, не смея поднять головы. «Прошу простить за столь поздний визит, но я нигде не мог найти жену и, зная о ваших близких отношениях, посмел предположить, что Ирма отправилась к вам». Виктор разогнулся и тут же перевел взгляд серых глаз с меня на тяжело дышащую супругу. Вернувшись в наши гостевые покои, я чуть с ума не сошел. Ты без предупреждения исчезла, а я сбил ноги, проверяя коридоры замка. Беспокойство за любимую пропитало низкий тембр лорда. Легкая вспышка ревности быстро подчинила себе темный уголок души, где, несмотря на искреннюю радость за подругу, я... Эгоистично ей завидовала. Завидовала ее банальной возможности открыто проявлять чувства и не бояться последствий. «Извини, дорогой, мне не спалось, и я решила порадовать принцессу своим лучшим тонизирующим отваром». Ирма виновато покосилась на меня. «Но чаепитию не суждено было состояться». Виктор, заметив остатки растекшегося пятна на полу и довольно отдыхающего на лежанке Ириса, понимающе кивнул. Ирма благодарно погладила мою руку и, опустив голову, поплелась к мужу. Несложно было догадаться, что тревожило милую Пикси. Завтра, по возвращении домой, она вновь станет затворницей поместья, где все беспощадно перемывают ей кости. «Милорд!» Мой голос прозвучал по-королевски отчужденно. Расправив плечи, я двинулась к смущенно перебирающему пуговицу мужчине. Если робость Ирмы не позволяла взваливать свои страдания на плечи мужа, то я таким качеством не обладала. Вам известно, что ваши подчиненные изводят придирками и косыми взглядами мать вашего будущего наследника. Виктор переглянулся с Ирмой, но я остановилась так, чтобы она оказалась у меня за спиной. Нет. Тут же отозвался раскрасневшийся от смятения лорд. Вот уж два сапога пара, пронеслось у меня в голове. Я едва сдержала смешок, закусив щеку изнутри, когда воображение нарисовало образы робеющих до помутнения сознания Фэри, которые в темноте, чтобы не смущать друг друга, предаются страсти. Вздернув нос, Я продолжала наблюдать за тем, как постепенно багровеют лицо и шея растерянного Фейтса. Он все же нашел глазами трясущуюся позади меня супругу, крылышки которой, казалось, вот-вот вознесут ее к потолку. Так сильно они подрагивали. «Любимая, почему ты молчала и позволяла себя унижать?» Лорд двинулся к жене. Я отступила, прижавшись поясницей к письменному столу. Ирма бросилась в объятие любимого и, уткнувшись лбом в широкую грудь, принялась тихо всхлипывать. — Я знаю, как ты дорожишь своими служащими, да и твои друзья давно стали членами семьи. Я не хотела тебя разочаровывать, не хотела становиться обузой, — пескляво протараторила она. Лорд нежно погладил любимую по лопаткам и зарылся лицом в ее волосы. «Я вышвырну всех, кто посмел усомниться в моем выборе. Уволю, не моргнув и глазом», — пообещал он Ирме. «А я отметила, что, несмотря на застенчивый характер, лорд явно не тюфяк. А друзья, которые не способны разделить со мной счастье быть с любимой, и не друзья мне вовсе». Виктор обхватил руками лицо возлюбленной и нежно запорхал губами по ее румяным щекам, Моё сердце ёкнуло от переполняющей его нежности. Отстранившись, Фейтс прижал руку к животу супруги, а затем нагнулся и трепетно его поцеловал. Воздух возле меня заискрился и словно бы стал плотнее. В комнату ворвались снежинки. Подрагивая, они спиралью кружились недалеко от стола, пока из ледяного потока не вышел Эллин. Он сменил простую рубашку на парадный серебристый камзол с алмазной строчкой. Ледяная корона поблескивала в волосах, придавая ему статности, которую Элин часто сглаживал расстёгнутыми верхними пуговицами или закатанными рукавами камзола. Глаза короля удивленно расширились, Не знаю, что его привело ко мне посреди ночи, но вряд ли Элин ожидал увидеть в моих покоях целующихся Ирму и главу Совета Лордов». Влюбленная парочка настолько увлеклась воркованием, что даже не заметила появления еще одного зрителя, пока Элин демонстративно не прокашлялся. Виктор тут же оторвался от живота жены и низко поклонился королю. Ирма собралась присесть в реверансе, но Элин ее остановил, предупреждающий, вскинув руку. «Ваше Величество!» — деликатно начал лорд и, приобняв талию жены, подтолкнул Ирму к выходу. «Прошу нас извинить, мы уже уходим». Поклонившись и в мою сторону, лорд благодарно мне подмигнул, и голубки покинули мои покои. Я еще долго смотрела на закрывшуюся дверь. Завидуешь. Илин, как и я, прислонился к столу, скрестив длинные ноги. Его ласкающий слух голос проткнул витающую атмосферу счастья, как игла, воздушный шарик, вернув меня в холодную и пустую реальность собственного разбитого сердца. Я не ответила, опустив глаза в пол. А когда подняла голову, чтобы защитно съерничать, наткнулась на склонившегося надо мной Илина. Зависть — отравляющее чувство. Не советую слишком часто поддаваться ему. Король потянулся ко мне и беззастенчиво щелкнул по носу. От одного его мимолетного касания меня словно током ударило. «Зачем ты пришел? Я многозначительно посмотрела на окно, за которым, купаясь в лунном свете, переливался радугой заснеженной розарией. Илин не стал отвечать. Достав из нагрудного кармана аккуратно сложенное письмо, протянул мне бумагу с гербом благого двора. «Хотел доставить тебе послание Маркуса». Его кадык дрогнул. Элин словно вел внутреннюю борьбу с собой и, проиграв, признался. «И убедиться, что ты в порядке». И не сбежала с монетами Фабиана из замка. Я ощетинилась. До горечи во рту неприятно было думать, что король сомневается в моей порядочности. «Ты обманул меня, Элин. Ты уничтожил все хорошее, что между нами было, и...» Я не договорила. Резко отвернулась и зажала рот рукой, сдерживая желание причинить ему такую же боль, какая заставляла меня до сих пор беззвучно плакать по ночам лицо короля стало непроницаемым. Излюбленная маска непринужденности скрыла от меня любое проявление искренних эмоций. Но все же я успела мельком разглядеть в его глазах гложащую вину. Теперь уже Илин печально посмотрел на массивную дверь. Как будто увидел за ней идеальную жизнь двух обретших друг друга сердец, которая когда-то могла сложиться и у нас. Мы могли быть счастливы. Острые слова разбередили старые раны. С моих губ сорвался судорожный вздох. «Могли», — тихо согласилась я. Но жизнь распорядилась иначе. Горло сжал болезненный спазм сдерживаемых эмоций. «Тяжело сохранять самообладание, когда хочется кричать о несправедливости» о насмешке судьбы, которая нас сначала связала, как возлюбленных, а потом разлучила, как врагов, разрушив грань между ненавистью и любовью. Мои пальцы скомкали письмо. Осознав, насколько жалко выгляжу, я порывисто отошла от стола и направилась к кровати. Ноги пару раз запутались в подоле платья, но я добралась и тяжело осела на прикроватную софу. Руки подрагивали и мне пришлось засунуть их под колени. Элин безотрывно таращился в пустоту, пока маска холодности на его лице не растаяла. Он нервно запустил пятерню в волосы, явно опасаясь нарушить молчание. Обстановку между нами разрядил Ирис. Виляя хвостом, белоснежный пес подбежал к Элину, встал на задние лапки и начал пританцовывать, требуя немедленно взять его на руки. Король, нагнувшись, подхватил пушистый комок, но удержал его на расстоянии вытянутых рук. Серьёзно заглянув в глаза бусинки, сипло пригрозил: "Если снова от радости испортишь мне камзол, прикажу тебя побрить". Поджав уши и хвост, пёс жалобно заскулил. Взгляд Элины смягчился. Он на удивление нежно прижал Ириса к груди и погладил по загривку. Проворно повернувшись, Ирис умудрился лизнуть Илина в нос. Лицо короля вытянулось и недовольно сморщилось. «А ты, Брюзга!» — подметила я, усмехаясь. Ледяной капкан разбитых надежд разжался, позволяя свободно дышать. Спина Илины тоже расслабилась, словно и он уловил навеянную Ирисом безмятежность и вцепился за нее. «Дорогая, стоит ли напоминать тебе...» как именно Ирис следит за своей личной гигиеной. Король аккуратно поставил пса на пол, и тот в развалочку поковылял обратно на лежанку. На левой щеке Илина под шрамом проступила предательская ямочка, от которой у меня почему-то заходилось сердце. «Ты про вылизвание его прич...» Илин поднял руку, прекращая мой словесный поток. Сжав переносицу, чтобы не рассмеяться, он повернулся ко мне. «Прошу, давай обойдемся без уточнений. Я и так едва удерживаюсь от того, чтобы не броситься в купальню и не содрать кожу с лица». В попытке устроиться удобнее, я расправила плечи, натянув ткань сорочки. Красиво подчеркнутая глубоким вырезом грудь тут же завладела вниманием Илина, отвлекая от красноречивых пояснений. Не стоит уступать соблазном, поднос себе пробормотал король. Мне лучше уйти. Горящий темным вожделением взгляд Илина воспламенил мое тело, и я едва не задохнулась. Давение морозного ветра пощекотало голые лодыжки, а снежинки белым облаком вспорхнули рядом с королем. В последний раз бросив на меня потемневший взгляд, Он крепко зажмурился и исчез в сотканном из снега вихре.